Глава первая. Мир Эзвейн. Мария Тяпочкина. Наверное, я спала, поскольку видела странный и очень яркий сон. Вокруг была белая пустота, и я парила в ней, не чувствуя ничего. Меня куда-то манило, не то песня, не то слова. В белом мареве я плыла на эти звуки, но чем сильнее приближалась к ним, тем больше осознавала себя. Почему? Кисель в голове никак не хотел формироваться в мысль. Внезапно в этом белом ничто я увидела потрясающего мужчину. Высокий, подтянутый брюнет с нереально правильными чертами лица и нечеловеческими серыми глазами. Но самое интересное — с небольшими черными рожками и тонким гибким хвостом телесного цвета. Да, дожилась ты, Машка, даже черти в бреду сексуальные мерещатся. Ты кто? спросил у меня образец демонской привлекательности. Отвечать Глюку у меня желания не было. Конечно, я обрежу, но еще не сошла с ума, чтобы разговаривать с плодами своей богатой фантазии. Вместо этого я приблизилась к бесу и, плавно огибая пальчиками своих пухлых рук витиеватый узор на теплых черных рогах, запустила руки в гладкие, блестящие, короткие волосы мужчины и пропустила их сквозь пальцы. Глаза у демона без того большие, распахнулись до того широко, что даже во сне не смогла сдержать улыбку. Пока образец мужской сексуальности пребывал в культурном шоке от моего самоуправства, я обошла вокруг него и поймала гибкий хвост, до этого нервно дергавшийся из стороны в сторону. Мужичок, мне кажется, и дышать перестал, не то что двигаться. Хвост на ощупь мне вообразился ровным и гибким. Я огладила его по всей длине, аккуратно приласкав пальцами кончик, напоминавший по форме сердечко. Мужчина вздрогнул. «Ты что творишь?» — хриплым голосом спросил демон. «Моя фантазия, что хочу, то и творю». Все же сподобилось ответить я глюку. «А что? Растискать его можно, то, наверное, и ответить не помешает». «Это не фантазия. Мы застряли в предсмертии, причем, похоже, в моем, раз я все чувствую». «Скажи, как называется мир, откуда тебя вырвал призыв?» – спросил мужчина. «Ну, не знаю, как называется мир, он для нас единственная планета Земля», – ответила я, все еще сомневаясь в собственных умственных способностях и реальности происходящего. «Земля? Плохо. Похоже, это один из закрытых миров», – нахмурившись, проговорил демон. «И как нам отсюда выбраться?» – задала я более насущный вопрос. «Понятия не имею. В теории нужно просто очень захотеть проснуться. Но сколько я не ни пытаюсь, ничего не выходит. Самое отвратительное, что если нам не удастся очнуться, то мы умрем. И сколько прошло времени здесь, определить невозможно. Все сильнее мрачнел мой неожиданный компаньон. Меня охватила паника. «Как это умрем? Я не готова. У меня же ничего интересного в жизни лично еще не было». Эти не самые умные мысли метались ураганом в голове, и мне отчаянно захотелось проснуться. Я стала дышать часто, как будто тонула и не могла вдохнуть, и открыла глаза. Сначала я никак не могла сфокусировать взгляд, но когда немного успокоилась, мир обрел четкость. Я лежала в кровати, а рядом в кресле, согнувшись в неестественной позе, кто-то спал. «Весьма занятный, — должна сказать экземпляр. Мужчина и, судя по длинным ногам, высокий. На аристократическом лице белые брови и белые пушистые ресницы. Я могла бы принять его за альбиноса, только вот кожа у этого блондина была темно-серая. А из-под светлой шевелюры выглядывали острые кончики весьма удлиненных ушей. «Мамочка моя, где я?» Паника опять набирала обороты, но в своей голове я услышала знакомый голос рогатого секс-символа. «Успокойся сейчас же, ты что творишь? Если потеряешь сознание, нас опять выкинет в пресмертие. Так это все же был не сон. Под покрывалом меня что-то трогало за ногу, и я подпрыгнула резвой козочкой в попытке сбежать от невидимого вредителя, но, запутавшись в ткани, с громким стуком упала на пол. Распутав ноги, я увидела, кто меня трогал. Это оказался хвост. Тот самый с сердечком, который я трогала во сне, и он был частью моего тела. Даже не видя себя в зеркало, я сумела рассмотреть мужские ноги, а выше, прикрытые брюками, то, чего у меня, как у девушки, по определению быть не могло. Наверное, я все-таки потеряла бы сознание, если бы в голове не зашипел на меня владелец временно оккупированного мной тела. Угомонись. Прекращай панику. Если мы все сделаем правильно, то в скором времени вернем тебе твое тело. А пока моим управляешь ты, веди себя прилично. Интересно, когда это я вела себя неприлично? Мысленно возмутилась я. «Ну, если ты считаешь, что хватать за рога и трогать хвост каждого встречного инкуба — это норма, то в нашем мире тебя ждет много сюрпризов», — мысленно издевался мой сосед по телу. «О, а ты инкуб?» — решила уточнить я. «Ну, не фея же!» — фыркнул демон. «Не знаю, не знаю. Решила я поддеть нахала. У нас, кроме людей, нет никого, и как выглядят демоны, мне неизвестно. Кстати, а кто этот зайка серенький?» «Это мой друг, принц Дроу, с Торианский. Для меня просто сеял», — ответил мой сосед. «Ух ты, а Дроу в подземельях живут?» — спросила я, рассматривая спящего мужчину. Досужий хвост, реагируя на мое любопытство, потянулся к принцу и легонько погладил его по коленке. «Ты что творишь? Отойди от него и прекращай пялиться. Не забывай, ты сейчас не просто мужчина, а инкуб. Нет, не в подземельях, а в Торианском лесу» ответствовал мне занудный подселенец. «Слушай, а тебя как зовут? А то мы сейчас ближе некуда, имени твоего я не знаю. И что значит не забывать, что сейчас я не только мужчина, но и демон?» Спросила я. Витор Сирано, ректор Руанской академии стихий. А нельзя забывать, потому что, когда мой соплеменник находит объект, сексуально привлекательный для него, то выпуская через кончик хвоста, который ты так бесцеремонно лапала, изрядную долю феромонов привлекающих любых разумных и не оставляет им шансом сопротивляться инкубскому обаянию. Менторским тоном сообщил демон. «Ух ты! Так что получается, я теперь ректор?» «Прямо наружно не придумаешь. Меньше надо было фэнтези читать. Я Маша, Мария Тяпочкина, а работала воспитателем в детском саду. Мысленно представилась». «Смешное какое имя! Хм, особенно родовое!» Глумливо отозвался Витор. «У нас, знаешь ли, равно тоже мало с чем хорошим ассоциируется. Не осталось в долгу я. Давай разбудим твоего друга, объясним ему, что произошло, и, надеюсь, он поможет вернуть меня обратно. Нет, нельзя ему рассказывать, тебя вытянуло из закрытого мира. Призывать оттуда разумных строжайше запрещено. Меня лишат должности и, возможно, запечатают силу, если узнают о тебе. А Сейл и так достаточно подставился из-за меня. У них в Тарианском лесу и не за такое сгоняют из рода» испугался Витор. «Да уж, ситуация. Ну как я смогу его убедить, что я — это ты? Я женщина, а он твой друг, да еще и эти твои инкубские заморочки?» — спросила у демона. «Не знаю, но ты должна попытаться. Если нас разоблачат, то тебя, скорее всего, изгонят, как вредоносного духа, и ты умрешь». Припечатал меня фактами сосед по несчастью. «Час от часу не легче. Не так я себе представляла в своих эротических фантазиях попадание в другой мир». Я посмотрела на Дроу, спящего в очень неудобной позе, и подумала, что было бы неплохо переложить его на диван. «Интересно, а я смогу его отнести?» Осторожно приблизилась к спящему мужчине и хотела уже аккуратно поднять его на руки, как мой личный демон спросил. «Что ты собралась делать?» «Хочу переложить твоего друга на диван. Наверное, ему неудобно так спать», — ответила я. «Я покажу тебе как, а ты перенеси его магией». Ответил Витор, и в голове у меня появились знания, как левитировать парня по воздуху. Я сомневалась, что выйдет все-таки современному человеку из эры технического прогресса поверить в магию трудновато, даже учитывая очевидность нахождения в другом мире, но все получилось. Дроу медленно приподнялся над креслом и плавно переместился, а я почувствовала себя чуть ли не фокусником. «Здорово! Хоть что-то приятное в сложившейся ситуации!» А положение мое, мягко говоря, незавидное. Несмотря на то, что я попала в магический мир, и вокруг как минимум два красавца, радости мне от этого никакой. Во-первых, я и есть один из них, а во-вторых, какие могут быть мне нужны секс-символы, если я мужчина? И что теперь делать? Как ты будешь возвращать меня в мое тело? Не могла не спросить я. Пока не знаю. Мне неизвестны такие ритуалы, которые помогут отправить тебя обратно. По закрытым мирам вся информация секретная и хранится в королевском архиве во дворце. Но если мы продержимся месяц, то на ежегодном приеме в честь Дня всех богов я смогу туда попасть и поискать нужные данные», — ответил не очень уверенный демон. «Месяц? Ты с ума сошел? Какой месяц, если я не знаю, как сейчас выкрутиться перед твоим другом? Ты же ректор! Мне что, нужно будет академию управлять? Я с пятнадцатью дошколятами одна справиться не могла. Они мне на голову садились, а тут академия!» «Ладно бы ты был женщиной, но ты мужчина, еще и с феромонами!» Опять начала заводиться я. «Можно подумать, меня это радует, но выбор у нас ограниченный, поэтому успокойся, и главное, не делай ничего без меня. Лучше я буду излишне задумчивым ректором, чем озабоченным». Отпил мне этот гад. «Все-таки он змей, а не демон. Это я-то озабоченная? Хотя, наверное, не без этого. Но в моем теле скрывать это было гораздо проще. Слушай, а зачем ты меня такую озабоченную вообще призвал?» Я никого не трогала, жила себе мирно с родителями, детишек воспитывала, и к тебе не просилась. Не осталась я в долгу. Мне нужен квазар, очень нужен, но, видимо, через межмирную грань зов нашел только тебя, а призвать тебя полностью не получилось, дальше ты знаешь. Уже спокойно ответил мне Витор. А кто такой этот квазар, и для чего он тебе? Решила уточнить на всякий случай. Квазар — это разумный, наделенный особым даром накапливать и проводить магическую энергию. «Чем сильнее маг, тем сильнее должен быть проводник. И сейчас подходящих мне по уровню нет, а без такого спутника я лишусь звания ректора», – устало сказал Демон. «А где твой прежний квазар?» – спросила у него. «Я не хочу сейчас это обсуждать. Завтра заседание совета преподавателей, через неделю начнутся занятия. Так что времени на праздные беседы у нас нет. В соседней комнате есть еще один диван, вполне удобный, давай отдохнем», – сказал Витур и затих в моей голове. Я нашла диван, но сон долго не шел. Я много раз прокручивала в голове события сегодняшнего дня, а может и не одного дня, поскольку определить время у меня не было возможности. Казалось, что моя жизнь, такая привычная, была уже очень давно и как будто вовсе не моей. Интересно, что со мной дома произошло? А если я засну, во сне буду одна или с Витором? Вопросы бродили в моей голове, но не находили ответа. Наконец, усталость взяла свою, и я уснула. Снов я не видела этой ночью вообще, а рано утром проснулась от громкого крика «Вставай, Соня!» а «В голове!» «Фитор, зараза! Угомонись! Дай выспаться!» Мысленно простонала я, но мой личный демон был непреклонен. Нехотя я встала, ну или встал, теперь уже не знаю, и, выполнив в смежном санузле, не без проблем, кстати, все утренние процедуры мы направились будить принца». Когда зашли в кабинет, принц уже бодрствовал, он встретил меня обеспокоенным взглядом. «Витор, слава богам, ты жив! Ты семь часов в себя не приходил, я уже думал ставить в известность магистрат!» Суетился парень, а я зависла. Дроу спящий был очень мило, сейчас, когда он смотрел на меня своими сиреневыми глазами, опушенными густыми белыми ресницами, которые весьма эффектно смотрелись на фоне темно-серой кожи, мужчина был нереально хорош собой. «Ну что за засада?» «Рядом такой красавчик, а я мужик!» В голове возмущенно зашипел инкуб. «Сейчас же прекрати пялиться на сейло, ты помнишь, что я тебе говорил?» «Да уж, забудешь такое!» Шикнула я на демона. Тем временем пауза затягивалась, поэтому, не поняв моего молчания, блондин спросил снова. «Вид, все в порядке, ты какой-то задумчивый». «Да все хорошо, не переживай, просто у меня сегодня совета, а из-за последних событий я не подготовился», сказала я. «Блин, как же непривычно говорить мужским голосом!» «Прости, я тебя и так задержал, да и мне нужно собраться». «Конечно. Но что ты будешь делать, если они снова начнут оспаривать твое право быть ректором?» — спросил парень, явно не спеша к моему сожалению уходить. «Что-нибудь придумаю. Если ты не торопишься, я закажу нам завтрак», — сказала я с подсказкой демона и с помощью выданных знаний отправила сообщение помощнице. Дроу расположился в кресле напротив за небольшим столом и пристально меня разглядывал, отстукивая длинными пальцами какой-то мотив. «Не делай так, ты же знаешь, я этого не переношу». Снова выдала я, подкинутый инкубом, текст. «Извини, просто задумался, ты как-то извинился, и не могу понять, что не так», — ответил мне Сейл. «Не говори ерунды, что могло во мне измениться за несколько часов? Просто расстроен неудачей». Снова, не без помощи Витура ответила я. Наш малосодержательный разговор прервала помощница, левитировавшая перед собой два подноса с завтраком. «Спасибо, Мадина!» Поблагодарила я девушку, на что она мне ответила обожающим взглядом. «Ужас! Столько влюбленных секретарш мне до полного счастья не хватало!» Мы молча расправлялись с содержимым тарелок. Наслаждаясь овощным салатом и сочным стейком, задумалась о том, что неплохо питается в этом мире преподавательский состав. Запили завтрак густым горячим напитком, по вкусу чем-то напоминающим какао. «Вид, мне пора, в Веллендейл, вернуться смогу только через декаду. Надеюсь, ты не будешь делать глупости?» – обеспокоенно спросил друг. «Не понимаю, о чем ты». Вполне искренне удивилась я. Инку произвел на меня впечатление вполне уравновешенного мужчины, и причин так переживать о его импульсивности я не видела. «Я о новых попытках призвать к вазар, ответил мне парень. «С ними покончено», – честно ответила я Сейлу. На этом мы и распрощались. До совета оставалось два колокола, это примерно около трех часов. В сутках в этом мире 17 колоколов, это почти на полтора часа больше, чем на Земле. В одном колоколе 10 звонов, это отрезки времени по 10 минут примерно. В году 370 дней, так же, как и у нас, 4 времени года». Эта информация и поделился со мной Витор, как и возможными темами для обсуждения на совете. Кстати, я у него поинтересовалась, почему он мне не передаст все свои знания об этом мире. Выяснилось, что столько информации за один раз я просто не смогу усвоить, поэтому демон выдавал мне только те знания, которые мне пригодятся в ближайшем будущем. Переодевшись в новый костюм, извлеченный мной с помощью инкуба из его пространственного кармана, я долго разглядывала себя». Точнее, витура в зеркале, от чего опять удостоилась насмешек несносного соседа по разуму, который не постеснялся припомнить мне мои утренние затруднения в ванной комнате. Посмотрела бы я на него в моей шкуре. Потратив последние минуты на бесполезное метание по кабинету, мы направились на заседание совета. Разместившись за столом в просторном зале, я напряженно ожидала начала собрания – Авитур нервничая не меньше меня, рассказывал мне о приходящих магистрах. К моему счастью, память у инкубов абсолютная, только поэтому я запоминала длинные и витиеватые имена магов и их специализацию. Когда все заняли свои места, я встала и огласила начало собрания ритуальной фразой. Сначала выступила миловидная женщина. Тара Форенс. Она являлась завхозом Академии. Магистр четко и без промедления отчиталась о закупленных продуктах, о поставленных формах и обновлении инвентаря, о посуде и прочих бытовых мелочах. Витур отметил, что все выполнено точно и попросил поблагодарить женщину, что когда слово снова перешло ко мне, я с удовольствием и сделала. Потом выступали гном-библиотекарь, заведующий медицинским крылом и мастер варенья, Каждый с отчетом, насколько подготовлены подведомственные им участки к началу учебного года – пока слово не перешло к главному оппоненту инкуба профессору Ринальде Маро. Некромант давно строил планы занять место ректора, поэтому на каждом собрании в последний год после потери Виктором Квазара поднимал вопрос о несоответствии инкуба занимаемой должности. Сегодняшний день не стал исключением. Уважаемый совет магистров. Сегодня в очередной раз хочу напомнить о вашем затягивании решения вопроса о том, что наш достопочтенный ректор, лишившись своего квазара, просто физически не может с его уровнем силы занимать должность главы Академии. Конечно, всем искорбим о потере магистра Сирано, но это просто безответственно. Заставлять мага, не дотягивающего магическим уровнем до высшего порядка, управлять высшим учебным заведением. В конце концов, из-за его некомпетентности могут пострадать адепты. Высокопарно высказался Ринальди. Магистр Моро оказался тоже демоном, но не инкубом. Отличительной особенностью этого индивида были закрученные бараньи рога и желтоватый оттенок кожи, поэтому, несмотря на идеальные, как почти у всех, нелюдей черты лица, мужчина вызывал у меня стойкое отвращение. Мне приятна, ваша забота обо мне, уважаемый профессор Моро, но уверяю, у меня достаточно сил, чтобы и дальше справляться со своими обязанностями. Парировала я. «Раз вы так уверены в своих возможностях, я думаю, справедливо будет попросить вас продемонстрировать их нам. Скажем, завтра на полигоне призовите «Черное пламя». И этого будет достаточно, чтобы мы уверили, что вы не потеряли право считаться магом высшего порядка». С нескрываемым ехидством потребовал маг. В ответ на его предложение инкуб в моей голове гневно зашипел, применяя к магистру такие эпитеты, что я покраснела. К сожалению, его инициативу Совет поддержал практически единогласно. Поэтому на завтра нам грозило новое испытание. Теми же академическими коридорами, которыми добирались до собрания, мы, или я даже не знаю, как правильнее, отправились обратно в ректорский кабинет. Несмотря на негативные эмоции Инкуба, явно читавшиеся мной и его бесконечные метания в попытке найти выход из сложившейся ситуации, я успокоилась. Теперь впереди ждала не неизвестность, а попытка упрочить свое положение в этом странном мире. Несмотря на вопли Витура о том, что нужно срочно отказаться и что «я нас убью», меня одолела иррациональная уверенность, что все получится. Я всегда считала это чувство своей интуицией, и ни разу оно меня не подвело. Инкуб тоже, похоже, смирился с ней неизбежным и притих. Я шла и разглядывала поражающие своими размерами и архитектурой переходы, лестницы и необъятный холл с высотой потолка не менее 30 метров. Стены, выложенные из серого камня, удивляли своей гладкостью. Отделка перил и пилястр была из темного дерева неизвестной мне породы. Прямо в стенах вырезаны альковы, внутри которых располагались впечатляющие размерами каменные фигуры незнакомых нелюдей а под потолком, непрерывно меняя цвет, кружили десять светящихся сфер. Пока я любовалась чудесами местных зудчих, ко мне подошел незамеченным Маро. «Прощаешься со стенами Академии, Сирано? Разумно. Откажись от должности, и я позволю тебе спокойно уйти, сохранив остатки достоинства». Ехидничал бараноголовый демон. «Но что, если его рога, кроме как с самцами овец, ни с чем другим у меня не ассоциируются?» «И не мечтай, Маро. ректором ты станешь только после моей смерти, а жить я планирую долго и счастливо». С улыбкой ответила я магистру. «Очень в этом сомневаюсь, учитывая, что завтра ты планируешь призыв черного пламени без квазара. А знаешь, я, пожалуй, приглашу членов магической комиссии управления по надзору за магами, чтобы они засвидетельствовали не только твою смерть, но и позор. Одновременно лишиться жизни и права зваться магистром – это поступок по уровню глупости достойный легенд». Продолжал задирать меня демон. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вырвалась у меня народная мудрость раньше, чем я сообразила, что к данному миру высказывания не относятся». «О, я смотрю, тебя уже и на лирику потянуло. Уговорил это высказывание, я попрошу нанести на твою надгробие», – злорадствовал магистр. «Не пойму я, чему ты сейчас так радуешься, пока еще единственным твоим сомнительным достижением является то, что ты уговорил совет проверить мой уровень магии». Вот когда я проиграю, тогда и веселись, а то вдруг я все же сохраню свое место, и ты снова будешь моим подчиненным». Выдала я Моро. Улыбка бароноголового померкла, а кожа пожелтела еще сильнее. «Я хотел по-хорошему, но знаешь, так даже лучше. С удовольствием посмотрю, как ты сдохнешь». Злобно прошипел демон и удалился, нервно размахивая толстым коротким хвостом еще и с кисточкой темных волос. Брр. Несмотря на стычку, настроение мое даже улучшилось. Если бы Маро ничего больше не предпринял до испытания, я нервничала бы сильнее. А так видно, что демон не уверен в собственном успехе, иначе зачем ему пытаться со мной договориться?» В голове объясновался витор, периодически переходя с моей бестолковости на подлость Ренальде, но я не обращала на него внимания. Возле приемной кабинета ректора меня поприветствовала Мадина. «О, господин Серано, как прошел совет?» Просила секретарша, едва не выпрыгивая из собственного довольно провокационного декольте от любопытства. Все, как я запланировал?» Ответила я неопределенно. «Не нравится мне эта барышня, глазами хлопает, грудь выпитила, у самой глазенки бегают. Я не поняла, что это, я ревную Витора? Ввиду отсутствия у меня опыта подобных отношений, разобраться в себе трудно, особенно учитывая, что я не в себе в прямом смысле этих слов». Зайдя в кабинет, буквально рухнула в кресло за рабочим столом. Когда я читала книжки о попаданках в Академии, все они в первый день заводили новых друзей и покровителей. Вот и я обзавелась с приятелями. «Витор, прекрати дуться, сам подумай хорошенько. Если тебя снимут с должности ректора, то во дворец мы не попадем, а жить вдвоем в одном теле – это перебор. Лучше дай мне знание о черном пламени и о том, что именно Квазар делает, когда маг призывает его». «Это ты, извини меня. Намеки на то, что я недостоин быть ректором, выводят меня из равновесия». Я сотню лет потратил на то, чтобы добиться своего положения, а теперь мало того, что потерял Ани по нелепой случайности, так теперь еще и мое место хотят отнять. Все, чего добивался много лет своим трудом, летит в бездну, а я беспомощен, как птенец», — устало проговорил Ленкоп. «Не переживай, у меня есть одна идея. Ты ведь призывал квазар, значит, теоретически я им и являюсь, поэтому мы с тобой вместе вполне сможем вызвать это пламя». «Возможно, но проблема в том, что это редкое и очень опасное даже для высших магов заклятие, изучал я его теоретически, а на практике никогда не использовал», сказал демон и передал мне информацию о пламени. «Оказалось, что это не просто огонь, а соединение огня и сути смерти. Такое заклятие настолько смертоносно, что применять его практически ни на ком нельзя, только на нежити. Да уж, удружил Бароноголовый, так удружил. Надо будет по возможности его отблагодарить, главное теперь дожить до этого». Чтобы не предаваться унынию, мы с Витуром решили выйти за стены Академии на прогулку. Городок Руана, в пределах которого располагалась Академия архитектуры и строений, напоминал средневековый Стокгольм. На вид старинные здания освещались любопытными, на мой взгляд, фонарями, в которых огонек словно живой метался внутри матовой стеклянной сферы, а на витринах многочисленных лавок лежали удивительные товары непонятного мне назначения, напоминавшие механические приборы чокнутого профессора из какого-нибудь фантастического фильма. Улицы не были вымощены или покрыты асфальтом, они были буквально залиты камнем. Создавалось впечатление, будто мостовую разгладили утюгом, спаявшим камни в гладкую поверхность. Проезжая части, и тротуарные тропинки поражали сверкающей чистотой, и возле каждого дома была разбита небольшая клумба с яркими цветами. Люди и нелюди никуда не торопились, не забывали приветствовать друг друга и не отводили взгляды на какие-нибудь приборы, как на улицах моего поселка. «Нет, у меня не создалось впечатление коммуны, скорее добрососедство, что ли». Инкуб в моей голове довольно интересно рассказывал мне о встреченных, знакомых, разнообразных лавках и любопытных мелочах, привлекавших мое внимание. Пока я разглядывала в витрине клетку с небольшим зверьком, который усыпляет хозяина пением, не заметила девчушку лет десяти на вид. Она догоняла какое-то не в невмеро пушистое существо, которое из-за густой и длинной шерсти серо-голубого цвета было похоже на меховой помпон – пришиваемый на пуховике детям, только размером с небольшую собачку. Девочка тоже была увлечена поимкой питомца, поэтому налетела на меня и с испугом ожидала моего недовольства. А ее меховой шар с неожиданной прытью скакнул мне на руки и... замурчал, наверное, издавая странные булькающие звуки. И без того большие глаза девочки округлились еще сильнее, выдавая крайнее удивление. «Прошу, простите, ректор Сирано мой Буля никогда не убегала, тут не знаю, что на него нашло». Он выпрыгнул и пустился бежать. Как я не пыталась его остановить, он запрыгнул к вам. Быстро и сбивчиво тараторила девочка. Я уточнила у Витуры, откуда девочка его знает и что это за Буля, почесывая своими когтистыми ухоженными руками пушистый шар. Инкуб пояснил, что девочка – дочка лавочника, торгующего магическими питомцами, а Буля – это маленький еще Шиз, такой зверь, который живет в пустоши на окраине демонских владений. Шисы редко живут в неволе, но если признают кого-то своим хозяином, то становятся очень полезными. Они полуразумные выполняют мелкие поручения вроде передачи сообщений или небольших предметов, а когда вырастают, становятся отличными защитниками, учитывая, что на них практически не действует магия. И судя по тому, что Буля довольно курлычет в наших руках, теперь мы с Видором стали счастливыми обладателями этого мохнатого чуда. «Не переживай, Леонора, я зайду в лавку и расплачусь за болю с тиром Монода», — сказала я девочке и опустила меховой шар на землю. «А вот интересно, как это ни головы, ни ножек может от кого-то защитить?» Витур подсказал, куда лучше зайти подкрепиться, и минут через пять мы вместе с Болей лакомились жареной рыбой с хрустящей корочкой и запеченными овощами с вкусным кисло-сладким соусом. Едва я расплатилась и засобиралась идти назад в академию, на меня налетела рыжая рогатая красотка и, тычано маникюренным пальцем в грудь, начала гневно высказывать мне. «Ты обещал вчера вечером сходить со мной в салон, мадам Софи, а сам? Где ты был? Я не твоя белокурая эльфиха, что готова приносить тебе тапочки в зубах? Не смей так со мной поступать!» Верещала Диманесса, стреляя синими как сапфир глазами. «Я от зависти аж позеленела, но до чего хороша!» Рыжие кудри, завитые тугими блестящими локонами, красивое лицо, которое не портили немного тонковатые губы, а высокое, стройное, ну почему я не попала в ее тело? Девушка мою заминку поняла как безоговорочную капитуляцию перед ее гневом и решила немного смилостивиться над инкубом. «Ну, дорогой, ты же знаешь, как для меня важны были эти сапфировые сережки, а теперь их купила эта выскочка Ванда». «Но мадам меня успокоила, на этой неделе придет совершенно потрясающий комплект с такими же крупными камнями и жемчугом!» Не видя сопротивления с моей стороны, продолжала говорить женщина. Зараза, Витур, наконец, снизошёл до объяснений. Это вспыльчивый во всех смыслах особо его невеста Лимара, А он забыл об обещанном подарке, и теперь очень нужно реабилитироваться в ее глазах и пообещать купить желанные безделушки. Лимара, прости, я совсем забыл, ко мне вчера прибыл Сеил, и мы засиделись допоздна, но я уверен, комплект с жемчугом будет гораздо красивее той пары сережек». Примирительно сказала я и состроила раскаивающуюся, ну, по крайней мере, так я думаю, физиономию. Девица отреагировала неадекватно. Она подошла ко мне вплотную, погладила ладонями по груди и полезла целоваться. «Мать моя женщина!» Прежде чем я придумала, как оттолкнуть невесту, не обидев, демоница приподнялась на носочки и накрыла мои губы своими, а Юрки язычок проскользнул ко мне в рот, который я приоткрыла, чтобы возмутиться. «Я никогда раньше ни с кем так не целовалась, не было у меня настоящих отношений, только Женька. Ухожу из детского сада, сейчас мой первый в жизни поцелуй достался рогатой девице». Мало того, что Лемар творила с моими губами, ее наглый хвост протиснулся между нами и оглаживал то самое место, которое отличает Витора от меня. С одной стороны, я очень смутилась, и мне было не по себе, а с другой, тело отреагировало на самоуправство демоница однозначно, и в паху разливалось непривычное тепло и напряжение. Наконец, девушка отстранилась и самодовольной улыбкой отметила мою реакцию на ее порыв. «Ммм, дорогой, ты сегодня такой соблазнительный и невинный...» «В такую игру мы еще не играли, я бы с удовольствием уединилась с тобой, но, к сожалению, меня ждет Мелина, я обещала с ней сходить к модистке. Ты же знаешь, она без меня не в состоянии что-либо выбрать». Призывно облизывая губы, мурлыкала Лимара. Я же от облегчения чуть не подпрыгнула. Витор виновато бормотал у меня в голове, что он не предвидел и очень извиняется, а я пребывала в шоке. Мало того, что я целовалась с женщиной, так это еще и понравилось мне. Ужас, похоже, я извращенка». Мы все же направились в Академию. За мной Семенил непонятно чем Буля, а я, пребывая в полном офигении, молчала. Инкуб периодически пытался со мной говорить, но я его игнорировала. Кстати, заметила, что могу на время как бы отключать Витора от себя, но в данный момент я просто ему не отвечала. Так мы добрались до ректорских апартаментов. «Витор, Сейл говорил, что девушка-квазар была тебе близка. Тогда откуда невеста, ведь только год прошел с тех пор, как умерла Аня?» И почему Рыжая так пренебрежительно о ней отзывалась?» Решилась я задать вопрос демону. «Мы с Лемарой обручены уже семь лет, и да, Ниринель была мне не просто другом, но и моей женщиной. Однако она была квазаром, а не супругой или невестой». Уклончиво ответил сосед по разуму. «То есть ты хочешь сказать, что квазар, подобие бесправного раба, и спать с ней было можно, а жениться не обязательно?» От возмущения я даже забыла о чувстве неловкости и стыда, которую испытывала совсем недавно. «Маша, зачем ты все выставляешь в таком виде, будто я над ней издевался? Аня меня любила, а я заботился о ней. Она была мне другом, напарником и любимая, а не рабыней», — возразил мне демон. «Она была тебе любимая, Лимара в это время твоей невесты? Я ничего не перепутала. И ты говоришь, что не издевался над девушкой? А скажи мне, Витор, меня ты призывал, чтобы я заменила Ани во всех смыслах?» «А как ты представлял себе совместную жизнь после заключения брака с демоницей?» «Вы семья, а я дрессированный шиз, который полуразуменный, и пригоден выполнять мелкие поручения. С той лишь разницей, что меня еще нужно время от времени удовлетворять?» От ярости вокруг меня начали летать серебристые искры, а воздух напряженно потрескивать. «Успокойся, пожалуйста, никто никого не принуждал. А Ниринель сама хотела быть моей женщиной». «Квазаров с детства готовят к тому, что они будут жить с магами и, возможно, семейными. Она была всем довольна», — ответил мне Витур, недоумевая, чего это я злюсь. «Довольна? Хотела? Это ты мне рассказываешь, что она этого хотела? Ты сам мне прямым текстом сказал о том, что если Инкоп выбрал партнера, то сопротивляться нет шансов даже у мужчины, не то что у девушки». И я кричала уже не только мысленно, от моего крика и магического всплеска взорвался вазон, стоявший недалеко от кресла. Не желая продолжать этот разговор, я выкинула Витора из сознания и рухнула на ближайший диван. Да уж, новый мир оказался только внешне сказочным, а так вполне себе циничный и жестокий. Мне стало обидно и жалко себя до слез. Слишком много всего навалилось на меня за последние сутки, не выдержав напряжения, я расплакалась. Рыдать в мужском теле оказалось странным и неприятным занятием. Услышав свой первый мужской всхлип, я почувствовала какую-то неловкость. Мой папа никогда не позволял себе слабости, поэтому слышать таких звуков мне не доводилось. Блин, ну что за засада? Даже выплеснуть лишние эмоции в этом теле нельзя. Не успела я стереть с лица слезы, как дверь резко распахнулась, и в кабинет с горящими бешенством глазами залетел сейл. Дроу замер возле порога, ошарашенно рассматривая то разбитый вазон, то мое зареванное лицо. Витор, ты что творишь? Я просил тебя не делать глупостей. Что это, очередная попытка самоубиться?» Возмущенно спросил парень, опасливо поглядывая на меня. Видимо, плачущего инкуба он все же не видел. «Ты о чем, Сейл? Я никаких глупостей не делал!» Ответила я блондину, вспоминая, что такого произошло, что он вернулся на шесть дней раньше, чем обещал. «Тогда какого темного ты принял вызов Мора? Чёрное пламя? Даже с Квазаром это смертельно опасное заклятие! Для тебя просто...» Дрю неопределенно взмахнул руками, не находя достаточно красочных эпитетов, чтобы описать мое безумство. «Успокойся, у меня есть редкий амулет, который поможет, я ничем не рискую». Примирительно ответила я, мысленно зовя Витора. Демон на мой призыв не отвечал, и его присутствие я по-прежнему не ощущала, что очень беспокоило. «Какой троллям амулет? Я вместе с тобой заканчивал Академию, поэтому не нужно делать из меня идиота». От ярости Дроу приблизился ко мне вплотную и встряхнул, схватив за плечи. Полдлый хвост, отреагировав на близость интересного мне мужчины, потянулся к нему и огладил парня по бедру, отчего глаза Сиелы из миндалевидных стали круглыми. — Да что с тобой происходит? Ты ведешь себя странно. Что за дамские истерики? И ты что, меня хвостом коснулся? — спросил, смутившись, парень. — Ты о чем? — сделала я удивленный вид. — Да нет, наверное, показалось а растерянно ответил Сейл и еще раз недоуменно посмотрел на меня, а я решила отвлечь Дроу и поскорее от него избавиться. «Как ты попал сюда? Тебе же надо было срочно в Элендейл!» Услышал от Хитара о завтрашней комиссии в Академии и воспользовался артефактом отца для переноса. «Не переводи тему, Витор!» «Я надеюсь, вся эта история с черным пламенем просто чья-то неуместная шутка, и ты больше не будешь втягивать себя и меня в неприятности!» – строго проговорил принц. «Будь спокоен, никаких глупостей не будет», — уклончиво ответила я. «А как же твои дела?» «К сожалению, не терпят отлагательств. Я постараюсь принестись к тебе вечером, раз уж артефакт пока у меня, но обещаю, что никаких опасных экспериментов с магией ты не будешь проводить. Боги с этим ректорством, вот найдешь себе квазар и сместишь мороз снова», — уговаривал меня темный эльф. «Конечно, ни о чем не беспокойся, иди». Ответила я, и в попытке изобразить дружеский жизнь неловко хлопнула парня по плечу. Принц снова с сомнением посмотрел на меня, но, видимо, торопился, поэтому, проведя какие-то манипуляции с медальоном, открыл серебристый портал и исчез в нем. Как только портал закрылся, я начала снова, что есть сил, звать Витора. Не сразу, а только через час, когда я уже не на шутку испугалась, демон отозвался. «Не кричи, я здесь», — как-то устало ответил Инкуб. «Ты где был? Почему не откликался?» Набросилась я на него. «Ты сама выкинула меня в предсмертие. Я еле сумел вернуться. Не делай так больше, пожалуйста», — попросил демон. Это был чертовски трудный день, и мы решили отдохнуть, поэтому направились в ванную комнату, чтобы провести вечерние гигиенические процедуры. Я раз 300 покраснела, пока вымывала ту часть теперь уже моего тела, которую раньше только на картинках видела в интернете. А гадский инкуб без конца поддевал меня своими идиотскими «смелее он не кусается» или «сильнее он не отвалится». Вот ведь зараза рогатая!» Уснула я, едва коснувшись головой подушки. Проснулась я рано, вопреки моему настроению, за окном начинался солнечный погожий день. Я узнала у Витора, что сейчас в Звейне была середина весны, а у нас, когда я пропала, было начало зимы. Да неважно. Через три колокола было назначено наше испытание. Сказать, что я нервничала, это ничего не сказать. У меня дрожали руки и неприятно скручивала живот. Витур уверенности в себе не добавлял. Мне кажется, демон нервничал еще больше меня и уже несколько раз требовал отказаться от призыва. Только природное упрямство и страх застрять в этом не таком уж дружелюбном мире, да еще и в мужском теле с демоном в качестве соседа, меня останавливали от малодушного решения все же согласиться с инкубом». Время тянулось мучительно медленно, и к моменту, когда было пора отправляться на полигон, у меня дрожали не только руки, но и колени. А демон замолчал, но подливал масло в огонь своими эмоциями безысходности и смирения. Место проведения испытания нашла я по инструкции витура довольно быстро. На полигоне меня встречал почти весь преподавательский состав, а также Моро и обещанная комиссия из трех магистров в длинных мантиях с глубокими капюшонами, за которыми не было видно ни лиц, ни расы. «Видор, давай вместе, боюсь, у меня одной точно ничего не выйдет». Обратилась мысленно я к Инкубу. Демон мою идею поддержал. Сначала мы сосредоточили усилия на том, чтобы поделить контроль над телом и не влететь в предсмертие. Потом я наблюдала, как руки Витора проводили сложные пасы, демон шептал странные магические формулы и натягивал энергетические нити моей души. Было больно, но я резонно заметила, что здесь я только духа а ему болеть вроде как не положено. Неприятные ощущения постепенно ушли, и я чувствовала, как энергия этого мира проходит через меня и концентрируется в руках инкуба. Но рыжее пламя упорно не хотело соединяться с черным маревом смерти, и тогда я попросила, как просят живых и разумных существ. После некоторой заминки огонь дрогнул и втянул в себя темную дымку. Огонь действительно стал черным и сформировался в фаербол размелером с футбольный мяч». Наблюдатели ахнули. Члены комиссии подняли вверх руки, затянутые в белые перчатки, признавая испытание успешно пройденным, а мы стали понемногу рассеивать энергию и разъединять сущности. Я смутно слышала, как что-то истерично кричал Моро, но все силы были направлены на завершение призыва. От напряжения носом пошла кровь, но мы справились. Демон уступил мне контроль, но я чувствовала его ликование. «Это невозможно! Он использовал иллюзию! Невозможно призвать «Черное пламя» без квазара!» Верещал бараноголовый. «Уважаемый магистр Моро, вы хотите сказать, что три высших магистра из комиссии по управлению магами и два десятка магистров одной из лучших академий Звейна не способны отличить иллюзию от энергетической сущности двух сильнейших элементов?» Холодно поинтересовался грубый, хриплый голос из-под капюшона. «Что вы, лорд Монарис? Я просто поражен и высказал свое изумление». «Согласитесь, непонятно, как соединить элементали без обращения к к источникам магии», — лепетал Мороз, злобно зыркая на меня красными глазами. «Я думаю, когда ректор придет в себя от магического истощения, он нам это и объяснит. А пока комиссия признает право магистра Витора Сирано сохранить за собой чин магистра высшего порядка и место главы Руанской академии стихий», — тем же непререкаемым тоном продолжил глава комиссии. Витур в моей голове застонала досады. Ладно, на то, чтобы придумать, как мы поясним все магистрам, есть время. А я решила попытаться на дрожащих от усталости ногах добраться до апартаментов, чтобы отдохнуть и поразмыслить, но не успела сделать первый шаг, как колени начали подгибаться, и мы бы точно совсем не победно рухнули на землю, если бы не подхватили сильные руки. Я подняла полной благодарности взгляд и встретилась со взбешенным взглядом сиреневых глаз Дроу. «Ты мне все объяснишь». Прошипел мне в ухо, разъяренный принц и потащил к порталу, ведущему в кабинет. Грубо толкнув меня в кресло, Сеил стал нервно метаться по кабинету. «Это ты так не делаешь глупостей? Знаешь, вид? я никогда не думал, что тебе нужна нянька. Но в последнее время я тебя просто не узнаю. Что происходит, в конце концов?» — закричал на меня Дроу. «Ты почему здесь? У тебя же срочные дела, в Элендейле!» Я попыталась воспользоваться проверенной уловкой. «Нет, это ты мне расскажи, чего я здесь, когда должен быть на ежегодном сборе?» Не успел я зайти в зал собраний, как хитара ехидно поинтересовался, почему я не на полигоне. Неужели решил не прощаться со старинным другом? Я, как ненормальный, бросил все дела, даже не извинился перед отцом, выбежал из портала, и что я вижу? Мой дорогой названный брат Витур с огромным сфероидом темного пламени в руках продолжал накручивать себя принц. «Сейл, прекрати, я не маленький, не просил так беспокоиться». Я нашел одну занимательную рукопись, которая объясняет, как квазары обращаются к сути стихи. И попробовал сам, вот и получилось. Несла я откровенный бред, не зная, как оправдаться. Разъяренный дроу порывисто подошел ко мне и оперся руками о подлокотнике моего кресла, заглядывая прямо в глаза. Я не знаю, что с тобой происходит, но обязательно это выясню. Мы с тобой 200 лет дружим, и ты мне ближе родных братьев, но сейчас я перестал тебя понимать. Сердито шипел принц, приблизившись опасно близко ко мне. Я придавила рукой хвост, чтобы не опозорить Витора снова. Все мои чувства обострились, а мысли сосредоточились на том, что парень слишком близко. Я ощущала его дыхание на своем лице, а сиреневые глаза сменили выражение с гневного на какое-то другое, значение которого было мне непонятно. Несколько секунд сей стоял и ничего не происходило, но внезапно, как будто опомнившись, Дроу резко отстранился и, смущенно что-то пробормотав, выбежал из кабинета. Некоторое время я приходила в себя, а потом спросила у демона. «Что это было?» «Он хочет тебя, а видит меня. И мой друг смущен. Если честно, то я еще не наблюдал его таким, это наводит на размышления». Глубокомысленно сказал Инкуп и замолчал, не давая других пояснений.